Глава 19 Виль ворвался в таверну, сквозь созданный фамильным мечом пространственный туннель. Меч все еще обращался и звенел, когда мужчина мгновенно оказался в гуще схватки. Одинокий. Схватки уже не было. Точнее, она только-только закончилась. Защищать уже было некого. Только три странные человеческие силуэта. Качались у противоположной стены, Виль было бросился к ним и замер, вглядываясь. Существа не были людьми определенно, но они не были похожи и на ларгов. Мужчина быстро огляделся. В этой таверне обычно собирались местные охотники на шатуна, сейчас же, в этой межсезонье. Их держалось здесь только одно, ведь почти рядом был форпост северных земель. А значит, определенная защита от ларков. Нет, эти охотники вовсе не были трусами. Напротив, многие из них выходили один на один, сразиться с шатуном-первогодком, а находились и такие, что могли справиться и с трехлеткой. Правда, таких было единица, но существа той стороны внушали охотникам первобытный ужас, и не так сама смерть страшила их как возможность стать вместилищем чудовища, может быть даже разумного. А ведь это было еще хуже. Насчет того, обладали ли Ларги разумом, спорили до сих пор. Древние манускрипты на этот счет помалкивали. Виль даже думал, что в те времена просто не было этой напасти. Не знал древний Аракс нашествия Ларгов, судя по всему. Иначе предки... Наверняка упомянули бы об этом и оставили предупреждение потомкам. Но, увы, даже ученые столичного университета никак не могли определиться. Сам же Виль думал, что о разуме этих существ говорить не приходилось. Они нападали, вселялись в тело и могли около суток быть еще похожими на человека. Особенно старые особи, опытные. Виль подозревал, что бывали и более древние экземпляры которые могли держать человеческую личину до недели. И вот тогда наступало светопреставление: За неделю вселившийся в человеческую плоть Ларг мог дойти до небольшого городка и устроить там потеху. В считанные дни от жителей городка ничего не оставалось. Если бы не четыре форпоста на весь Аракс, то такие случаи были бы гораздо чаще. Никто не знал, чего, собственно, Ларги добивались. Тел? «Еды?» Виль помрачал и приготовился к бою. В живых, если можно так сказать, оставались три существа. «Молодняк вышел на охоту?» Со злостью подумал Виль. «Похоже, в таверне было с десяток, если не больше охотников. Их пронзенные, насквозь тела лежали под лавками или вдоль стены. Лужи крови растекались под каждым, но это были просто тела. Теперь просто тела. Ведь ларги всегда вселялись в человека тогда, когда он был жив. Мертвые их совершенно не интересовали. Вель на мгновение прикрыл глаза. Он знал, что тут произошло. Охотники, один за другим, наносили себе смертельный удар сердца. Они успели. Большая часть из них. Никто не хотел оказаться поглощенным ларгом. Ведь эти люди свято верили в бессмертие души. «А что будет с твоей душой, если такая жуть селится в тело?» Охотники не хотели рисковать. Сердце Виля жалось. Как он ненавидел эти суеверия! Сытые твари смотрели на него и не спешили нападать. Вилли вдруг почувствовал, как у него внутри будто натянулась тонкая дрожащая струна. Эта струна звенела и звала его. Отзывалась мучительной болью и тянула назад. «Очнулась! Она очнулась!» Промелькнула мысль, и тут же твари медленно двинулись к нему. Виль прекрасно понимал, что должен быть сейчас на форпосте и помогать новоиспеченному охотнику, своей ученице. «Подожди, подожди меня! Я скоро!» Мысль оформилась и пропала. «Возможно, ученица сможет ее поймать». «Сможет ли?» Этого Виль не знал. Но он сделал все, что мог. Трое еще почти людей кружили вокруг него. Глаза их фосфористировали странным лиловым цветом необычный вид, отстраненно подумал Виль, готовясь к битве. Стоило ему коснуться верного Синга, как тот вырвался на свободу. Тонкий хлыст распрямился во всю длину, но ларги повели себя странно. Они не кинулись в рассыпную. А только лишь отступили чуть в сторону. И продолжили сжимать кольцо. Что они делают? Изумился Виль. Ничего подобного ему до сих пор встречать не приходилось. Да они же хотят взять меня в клещи. Вдруг дошло до охотника. С такой техникой ведения боя. Со стороны тварей он столкнулся впервые. Да он о таком никогда и не слышал. Виль грязно выругался. И неожиданно крутанулся на месте. Верный Синга вернулся к нему и стал вращаться вокруг тела, создавая защитный кокон. Ларги замерли. «Одинокий их, возьми!» – прошептал Виль, неверяще глядя на троицу существ. «Да они точно разумные. Прошла пара минут. Виль понимал, что долго защитный кокон не продержится. Ведь он подпитывался энергией самого охотника. Нет, слабости он пока не чувствовал. Пока. Но это не могло продолжаться долго. Да и не привык Виль отступать и обороняться. Нужды не было. Синка замедлил свое вращение. Значит, энергии оставалось всего ничего. Виль чертыхнулся и замер. Сейчас, в эту минуту, он не мог продолжать бой. Какое продолжать? Он его даже и не начал. А ведь там, на форпосте... Его помощь требовалась ученица, будущему охотнику, которым так нуждался Аракс. Здесь же он ничем уже не мог помочь. Вилли сжал зубы. Три твари напротив друг друга зашатались и замерцали. Что тут творится? Охотник напряженно наблюдал. Готовы в любой момент схватить Синга. Товари же, которые теперь уже отдаленно не поймут. И отдаленно не напоминали людей, вдруг стали сжиматься. Они становились все меньше и меньше, при этом меняя форму. Вель поморщился. Запах. Отвратительный запах гниющей плоти. И еще чего-то мерзкого. Коснулся его ноздрей. Знакомый такой запах. Охотник с облегчением выдохнул. Похоже, новый вид недолго продержался в наших условиях. И он мощным броском кинул ларго в мерцающих уже принимающих форму шаров существ вовремя. Три шара уже почти слились и стали набирать силу и энергию. Получайте! Хрипло крикнул Виль. Раздался сильный хлопок. Шар замерцал. Зловоние усилилось. И охотник чуть не задохнулся. А потом все случилось ровно так же, как обычно. Запахло озоном, свежескошенной травой, и шары исчезли. Вель прислонился к стене. Силы его были на исходе.